Не то что у Дианы, — мелькнуло опять в голове Фиби. У сестры ноги росли чуть ли не из-под мышек. После упорных стараний Фибе удалось наконец наступить на кончик сапога всадника, и Кейта, подхватив ее за талию, поднял и посадил прямо перед собой. Ну вот, не так страшно, верно? Фиби закусила губу. И коротко кивнула в ответ. Она не знала, чего боится больше — сидеть высоко над землей на лошади или ощущать у себя за спиной горячее тело мужчины, который до сих пор не стал ей по-настоящему близок так, как хотелось бы. «Теперь можно поговорить и о капусте», — сказал Кейта у нее над духом, придерживая ее за плечо, когда конь перешагивал через очередную канаву. В деревне почти не осталось мужчин, заговорила Фиби, а они на войне или уже убиты. Кто-то ведь должен помочь старым женщинам. Ну вот я и... Ты совершенно права, дорогая, перебила Кейта. Лекарства, пища, всем этим мы помогаем и будем помогать нуждающимся. Но маркиза Гренвилл не должна, как батрачка, выкапывать капусту и делает другую черную работу. — А кто же сделает? Он не ответил на ее простой вопрос. В молчании они преодолели остаток пути, и уже во дворе конюшни, когда он снял с коня, она услышала. — Моей жене не пристало целыми днями торчать на чужом огороде, как пугало. С этими словами он большим пальцем отер грязь у нее со щеки. — А как же быть, милорд? — с воинственным блеском в глазах спросила Фиби. — Коль ваши арендаторы нуждаются в помощи, если вы найдете им помощников, я готова всю жизнь сидеть дома за ажурной вышивкой. — Этот тон не к лицу тебе, Фиби, — сурово сказал Кейта. — Прошу прощения, милорд, за свой тон, — Но вам не к лицу так мало беспокоиться о нуждах беспомощных людей. Среди них не только миссис Спруил. Она поклонилась ему и поспешила в дом. Какая дерзкая девчонка! Кейта в гневе, но не без удивления смотрел вслед ее удаляющейся в фигуре в длинном платье, подолом подметающим грязь и остатки соломы. «Простите, милорд!» — раздался голос по-йоркширски, растягивающий гласные звуки. «Вы чем-то озабочены?» К маркизу подошел его помощник Джайлс Крэмптон. Кейта резко повернулся. «Что делается в деревне?» — спросил он. «А что делается в некотором замешательстве?» — переспросил Джайлс. «Все как обычно, я полагаю». «Ну, а все-таки, — нетерпеливо произнес Кейта, — какие-нибудь происшествия, трудности?» «А, трудности, как без них, особенно в такое время. Но женщины как-то справляются, хуже тем, у кого малые дети. Да и старикам тоже нелегко». Кейта смотрел не на помощника, а через его голову. Благо, тот был намного ниже, чем он сам, куда-то вдаль, в поля. Потому не заметил удивления у того на лице. Наклонив голову, Маркиз взглянул Джаасу в глаза. — А вы разве хотели знать про эти дела, сэр? — спросил тот. — Теперь хочу. Пошлите туда нескольких солдат из нашего отряда, пускай спросят, кому нужна помощь в поле или на огороде, и помогут как следует. — Будет сделано, сэр. — Джас отсалютовал ему, поднеся руку к шапке, и двинулся было с места, но потом остановился и спросил — «Мы ведь скоро выступаем на осаду Бейсингхауса, верно, сэр?» Кейта уловил суть вопроса. И Джайлз, и воины, которыми они оба командовали, рвались в бой. Им уже надоело торчать здесь, в Гренвилле. «Через день выступаем в поход», — отозвался он. «Передайте людям» и пусть до этого времени они помогут старикам и женщинам в деревне. — Так точно, сэр. — Разделять и властвовать! Все взоры обратились на сэра Джекоба Эстли, который стоял у окна, откуда открывался вид на здание колледжа Церкви Христовой.